Глава первая. Недели раньше. Вечерело. За окном снова снег. Как мы вообще живем в таких условиях? Как я вообще здесь живу? На синтетических витаминах в борьбе со витаминозом и дефицитом солнца. На двух чашках крепкого кофе до десяти утра, после которых все равно тянет ко сну. На мечтах о долгожданном лете, таком же далеком, как предстоящий отпуск. Ибо работодатель не будет работодателем, если не выжмет до него из тебя все соки. А если ты сама себе работодатель, то дело еще хуже. Ты просто живешь работой и не можешь позволить себе от нее оторваться. Белое безмолвие, невнятное, местами слякотное, с небрежным оттенком серости, оголяющее все неприглядное, делающее даже из милых дачных коттеджей какие-то кривые гневые зубы. Я не любила зиму, даже не так, ненавидела. Но парадоксальным образом мне приходилось терпеть и жить там, где добрых шесть месяцев зима. Правда, разве только это мне приходилось терпеть? Вся моя жизнь – это цепочка клишированных действий, подчиненных каким-то универсальным социальным правилам и критериям. Помните премудрого пескаря и школьную программу у Солтыкова-Щедрина? Как бы чего ни вышло, вот девиз моей жизни. Ни вправо, ни влево, только по центру. Только по правилам, чтобы достойно, чтобы как у хороших людей. Прикладываю горячего к холодному стеклу и жмурюсь от мимолетного облегчения. Как же нестерпимо с утра болит голова. По бы все к черту уехать на Бали, Сершвить. Или в Кению на сафари. Или хотя бы в Египет. Смотреть на цветные кораллы. И злиться от приторно-сладкого «Наташа!» Вслед. Но я никуда не уеду, конечно. Сейчас я возьму себя в руки, нащупаю в сумочке завалявшуюся на дне таблетку от головной боли, натяну на лицо дежурную улыбку, поправлю разметавшиеся волосы в идеальную укладку голливудскими волнами, выйду гостям, обниму деда, поцелую жениха и стоически выдержу все, что приготовил мне этот вечер. Ради него выдержу. Нет, не жениха, конечно. Ради дедушки. Я вообще все в своей вот этой правильной жизни терплю из-за него. Не хочу расстраивать. Не хочу заставлять нервничать и не спать ночами. Он не заслужил такой дряной внучки, как я. Но что есть, то есть. Главное, что мы друг у друга есть. Никого больше нет. А мы есть. Остались вопреки всему. Меня вырастил дед. В самые сложные годы, в переходный период, во время гормональных скачков, поступление в институт и на протяжении всей учебы в нем, он был со мной. Правда, до недавних пор с нами была еще и бабушка. Но с ней почему-то такой близости у меня не получилось. Как говорил дед, она никогда не принадлежала семье полностью. Преподаватель русской словесности в институте. Она была вечно завалена тетрадками и методичками. Все время повышала квалификацию. Все время уходило с головой в освоение ярких новинок современной литературы, чтобы не отставать от новых поколений, как любила говорить. Пошевелилась и услышала, как скрипнула старая половица. Помню воскресные вечера на даче. С самоваром и баранками. Когда стол напахнущий теплым деревом в веранде накрывали павлопосадским платком, а звон разговоров и посуды не стихал до поздней ночи. Если меня спросят, чувствовал ли я когда-нибудь себя счастливой? Да, чувствовала. Вот в такие вечера, когда в доме было много народу, в их веселье можно было поймать ощущение счастья и того, что все будет хорошо. Потом, с уходом сначала родителей, а потом и бабушки, этот дом опустили до пронзительной боли в груди. Словно бы там была дырка, и гулял ветер, завывая. Горе умеет обезвучивать мир вокруг тебя и делать нестерпимо громким мир внутри. Но мы все равно очень любили дачу с дедом. Пусть всякий раз, в летний послеобеденный зной, когда на Никольной горе становилось безмятежно и тихо, когда затихали даже неугомонные работники из Средней Азии, спешившие побыстрее реализовать сложные архитектурные задумки новоиспеченных хозяев-новоришей в нашем стародачном месте, и только наглые мухи нарушали покой нашего СНТ. Сердце щемило от неимоверной тоски и одиночества. Мы улыбались друг другу, но оба чувствовали эту ничем и никем невосполнимую пустоту. Одну пустоту на двоих. Может быть, моя свадьба заполнит эту пустоту? Дед был уверен, что да. Поэтому начать заполнять мы еще и решили именно с дачи. Из-за множества гламурных вариантов остановились на том, чтобы провести мою помолвку среди высоких зимних сугробов за окном, в аромате старого дерева нашего семейного гнезда, которое опустило слишком рано. Хочу, чтобы детский смех снова услышался в этих старых стенах, Даночка. Улыбался он мне своими добрыми глазами в оправе испещренных морщинами век, когда благословлял на брак. Пообещай деду, что не будешь тянуть с помолвкой, как это сейчас модно вашего поколения. Я улыбаюсь и обещаю. Хотя сама про себя думаю. Я и дети. Разве есть в этом мире более нелепое словосочетание? Сейчас на даче и правда шумно. И правда есть ощущение, что сюда снова вернулось жизнь и веселье. Гости уже прибыли. Еда сервирована. Играет живая музыка. Все-таки дедушка у меня эстет. Бабуля всегда говорила ее школа. Улыбнулась, вспомнив об их паре. Вот кто и правда всю жизнь душа в душу. Вот с кого бы пример брать. Все вроде бы и правда, как раньше. Но дежавю никакого нет. Нет, как раньше не будет. Есть вещи, которые меняются безвозвратно. Потому что происходит что-то такое безвозвратное, что назад уже не повернуть. «Даночка, вот ты где?» Слышу позади приятный мягкий тенор моего игра. «Иду, Зай. Отвечаю, оборачиваясь на него с улыбкой. Игорь – мечта любой девушки. Красивый, успешный, добрый и заботливый. В свои 30 лет уже возглавляет адвокатскую контору. Занимается неизменно выгодными экономическими преступлениями. Заядлый спортсмен, любит искусство и театр. Начитанный, культурный, вежливый. Нас познакомил дедушка. Вернее, так получилось, что мы встретились на его юбилее. Отец Игорь был сослуживцем деда еще по линии Следственного комитета. Работали вместе. Оба начинали с младших должностей. Оба прошли большой путь. деда служился до прокурора города. Вениамин Львович, его надежный зам, сменил дедушку, когда тот вышел на пенсию. Они не особо дружили за пределами работы. По крайней мере, я никогда ничего особо не слышал про этого самого Вениамина Львовича. Но год назад на юбилей деда они женой пожаловали. Да еще и сына с собой прихватили. Якобы за компанию. Отдать должное моему дедуле. Пришли не просто супруга, а с сыном. Не хочу перегибать палку и говорить, что Мантурова специально в сговоре с дедом. Устроили так, что мы познакомились с Игорем. На худой конец мы ведь могли совершенно никак не отреагировать друг на друга. А в итоге все получилось. Но факт остается фактом. Мы вместе уже полгода. Окружающие на нас не нарадуются. Какая красивая пара. Дедушка и его родители совершенно счастливы. Сегодняшний день – логичный исход. То, к чему все шло, то, чего так сильно от нас ждали. Мы станем женихом и невестой. Игорь повесит мне на палец огромный блыжник. А я убеждена, что это будет именно блыжник. Большой и сверкучий. Ведь у Игоря все правильно и чинно, дорого и сердито. Наверняка тифонем наверняка пару карат. А я перейду в новую категорию женских каст. Каст невест. Но ведь это только полдела. Дедушка, казалось, немного расслабившись от того, что все-таки удалось меня окольцевать, снова напряжется. Потому что после достижения одной цели у него появится новая. Поскорее выдать меня замуж. А там уж и умирать можно ненавистная и такая любимая им самим фраза. На самом деле я, наоборот, все делаю для того, чтобы он пожил подольше, чтобы не нервничал за меня, понимал, что я как за каменной стеной, что мне достойный муж достойной работой. Это хорошо, что Игорь – адвокат, значит, не сопляк какой. Работа уважаемая, не опасная. А вдвойне хорошо, что занимается экономическими преступлениями, а не всякими там поножовченными грабежами. Менторски говорил дед. Я такого насмотрелся за свою жизнь, Дана. Следствие выглядит захватывающим только на экране телевизора в детективных сериалах. Если есть возможность держаться подальше от этой грязи, стоит держаться. Вообще, все так или иначе связанное с человеческим кровопусканием – это зло. А разве не деньги – самый мощный и грязный стимул для преступлений? Думал я риторически тут же в Торе себе. «Хирурги, спасающие жизни, ведь тоже пускают кровь». Но вслух молчала. «Зачем мне его лишний раз нервировать?» «По-своему, он был прав. Работа у Игоря всегда найдется, какими бы ни были времена. Значит, будет стабильность, в том числе и в высоком заработке». «А разве не такой нужен жених для любимого чада?» «Состоятельный, уважаемый, успешный, но в то же время нормальный мужик» а не какой Джеймс Бонд Заморский. «Пойдем к гостям?» – ворывает меня из мысли Игорь, прижимая к себе и целую в шею жарким влажным поцелуем. У него очень красивые губы, сочные, полные. Я любила их целовать. Любила, когда они целовали меня. Рассеянно киваю, делая ровно все то, что я планировала за минуту до его появления. Снова ловлю вид из окна. Вижу, как безмятежно под окнами кружит снег перед тем, как слиться с сугробами. В этом году он выпал очень рано. Еще только середина ноября, а уже глубокая зима, которая ни конца, ни края. Сейчас наступит темный вечер. включится фонари, и снег, конечно, засверкает. Я тоже так хочу. Не сверкать, кружиться. Тоже хочу вырваться из этих условностей. Поддаться порыву ветра, освободиться. Быть легкой, невесомой, эфемерной. Но я не буду этого делать. Потому что это неправильно, ненормально. Потому что никто из окружающих меня не поймет, Потому что тем самым я смогу сделать больно тем немногим людям, кто дорог мне и кому дорога я. И я хочу быть хорошей и буду. В конце концов, именно из совокупности понимания того, что есть хорошо, а что есть плохо, и складывается наш образ. Наше место в этом мире. То есть мы сами. Возвращаемся с Игрым гостям. Здесь только тепла и счастья. Искреннего, красивого, заряжающего. И я, кажется, тоже заряжаюсь. Проникаюсь этой энергетикой, пропитываюсь. Я все-таки счастлива. Чувствую у себя на в большую теплую руку. Пробегается по мне любовным взглядом. Я знаю, он любит. Мужчина должен любить свою женщину. Души в ней не чаять. В этом ей женское счастье. Помню завет бабушки. А она, конечно же, права, потому что счастье и гармония в спокойствии, уюте и верности. Вот такой была семья моего деда и бабки. Такой не была семья моего отца и матери. Думаю о них, и как всегда внутри все холодеет, а перед глазами начинают бегать черные точки. На самом деле это не самое страшное мое состояние. Раньше бывало хуже. Да обмороков панических атак посреди ночи, приступов удушья и паники. Теперь, спустя годы работы с психологом и самой собой, я научилась прятать те страхи, прятать те воспоминания, прятать ту себя. Стоп. Не хочу сейчас об этом. Я в настоящем в моменте. Рядом со мной любящий мужчина, мечта каждой. Его родители идеальные и тоже без ума от меня. Мы уважаем друг друга. Впереди теперь только счастье и радость. Счастье и радость. Запала хватает еще часа на полтора. Красивые тосты, веселые шутки, задорные танцы. Я счастлива. Произношу это про себя как мантру, но чувствую, как идеальная улыбка застывает на ней естественном оскале, а взгляд становится стеклянным. Знаете, это когда пленка старого магнитофона заедает на одном месте, снова и снова повторяясь нелепым звуком. Чуждым, анахроничным. Хотя он вроде бы и часть общей композиции. Лиска выхватывает это мое состояние. Она чувствует меня лучше других. Родственная душа. А невесте нужно носик припудрить. Громко хохочет и утаскивает за собой в ванную. Ты что? Озабоченно спрашивает. Стоит только дверям уборной за нами закрыться. Подхожу к рану и, не обращая внимания на макияж, мочу лицом. Воду делаю холодной-холодной, настолько, что пальцы сводят. Холод снаружи обычно смывает холод на душе. Просто перенервничал, Лис. Все нормально. Хочу быстрее, чтобы вся эта свистопляска закончилась. Все на меня смотрят напряжно. Дан, вообще-то это твоя помолвка. Может снова к психологу, а? Но ты уже не первый раз впадаешь в оцепенение. Я отмахиваюсь от нее. Что мне твой психолог? Все, что могла, уже от него получила. Еще Игорь, не дай бог, узнает. Не хочу, чтобы он думал, что я психичка. А ты не психичка. Ты просто переживай сильный стресс. В наше время иметь психолога это как иметь своего прихмахера или стоматолога. Да, сильный стресс. Повторяю я про себя и чувствую, как камень на груди становится больше и тяжелее. Он тянет меня вниз. И я захлебываюсь. Но понимаю, что дело-то вовсе не в воспоминаниях о родителях. Дело во мне. В моем настоящем. В этой грёбаной помолвке. Я боюсь. Я чертовски боюсь. А сама не понимаю, чего. Дан, что с тобой, а? Ну, хочешь, уедем. Прямо сейчас бежим, Как в детстве. Я снова вытираю лицо холодными мокрыми руками. Начинаю ровно дышать. Успокаиваюсь. Все нормально, просто... Тяжесть какая-то на сердце всякий раз, как я думаю про нашу свадьбу. Я люблю Игоря Лис, и знаю, что с ним мне будет идеально. Мягкий, заботливый, участливый, верный. Именно такой, каким мне был мой отец. «По-моему, ты загоняешься», — выдыхает облегченно подруга, видя, что я вроде как прихожу в кондицию. «Просто предсвадебный мандраж, еще бы. Ты ведь жизнь делишь на до и после». Это ведь два разных мира. И понимание того, что он рядом с тобой теперь навсегда. Многих пугает эта самая константность в отношениях. Постоянство длиною в жизнь. Вот тебя и клинит. Выдохни. Сосредоточься лучше на мыслях о свадебном платье. Или на медовом месяце. Мы же не в средних веках, Дан. На худой конец всегда можно снова штампануть паспорта и... Даже не брать фамилию мужа, кстати. Моя мама вот так рассуждает как раз. Три раз была замужем, никогда фамилию не меняла. Говорит, меня оба жизни провела в инстанциях по смене документов. Я улыбнулась с Лизке. Классная у нее была мама. В меру веселая, в меру серьезная. Мы с Лизой дружим со школы, поэтому у Васильевну я знаю давным-давно. К ней всегда можно было и на блины прийти, и в грудь поплакаться, о не разделенной любви к одиннадцатикласснику. А после того, что случилось с моей семье, Она на несколько лет вообще заменила мне, так важную девочке при переходе из детства в юность, женскую опору. С ней я узнал про месячные, про прыщи от гормональных всплесков, о том, как надевать колготки, чтобы на них не было затяжек, и о многом-многом другом девичьем. В дверь санузла постучали. «Дан, все нормально с тобой?» Голос Игоря был беспокойный. «Бедный парень». Второй раз за вечер вытаскивает меня из моего личного забытия. Вообще неправильно я себя веду, нехорошо. Соберись, тряпка. Ща лопусь. Кричу ему через дверь, чтобы успокоить. Вижу, как лиско заговорчески вытаскивает из квача свое секретное оружие. Как мы в шутку называли, красивую серебряную мини-фляжку, которую все неизменно принимали за парфюм. Подруга таскала в нем исключительно хороший вискарь. односолодовый. «Восемнадцатилетний. Не для того, чтобы напиваться. Для блеска в глазах». «Накатим?» – предложила, игриво откидывая крышку, с бычеркой и зажигалкой. Я улыбнулась и пригубила, последовав примеру подруги. «Действительно, хватит уже копаться непонятно в чем, Дана. У тебя любовь и счастье семейной жизни. И охрененный Игорь стоит под дверью. Беги к нему».